Наша четверка — олицетворение ошибок своих родителей. Ненужные, презираемые, мы были выброшены из их жизни и забыты. Осознание их предательства и вместе с тем надежда на то, что они одумаются вернуться, всегда сопровождали каждого, и с этими столь противоположными чувствами было бесполезно что-либо делать. Ни жизненный опыт, ни злость, что жила в нас, не могли их искоренить. Матери отказались от нас еще в роддоме. Мы не знали их имен, никогда не чувствовали теплоты их рук и ласки. Нам не за что было их благодарить, а винить в чем-либо мы не смели. И все же нам, в отличие от многих, судьба улыбнулась, свела вместе, в одном детском доме. Правда, Тимур и Ленька появились там на три года раньше, чем я и Ленка. Время превратило нас в четверку закадычных друзей. Тот факт, что Ленку с Ленькой вспыхнувшая любовь связывала куда сильнее дружбы, нисколько не портил отношения. За исключением первых двух-трех недель после каждого их расставания. Но все четверо относились к этому как к гриппу или простуде. Переболеть да забыть. У нас с Тимуром все обстояло гораздо сложнее. Трудно найти одновременно столь схожих и разных людей, как мы. И то, что так сильно притягивало нас друг в друге, отталкивало не меньше. Тимуру едва исполнилось одиннадцать, когда он решил, все должны знать, его голос имеет значение. И вскоре об этом действительно знали все обитатели дома и соседних улиц. Это стоило ему двух сломанных ребер и 47 швов на ране, что оставил чья-то выкидуха. С тех пор с ним считали всегда, а если находился желающий поспорить, то наказание, следовательно, незамедлительно. На теле Тимура периодически появлялись новые раны, и каждый раз я усердно их зашивала, воровала из медкабинета или аптеки нужные медикаменты и сидела у его постели, пока не пройдет лихорадка. Наверное, в одну из таких бессонных ночей Во мне и родился страх потерять его навсегда, а с ним стремление убедить его, что мы сможем жить иначе. И для того, чтобы любить друг друга и жить счастливо, вовсе не обязательно становиться выше и сильнее всех остальных. Пожалуй, это была и есть моя самая большая иллюзия. Воспитатели никогда ничего не видели, и это упрощало нам жизнь. В конце концов, если уж мы предоставлены сами себе, то отдавать кому-то отчет своих действий довольно глупо, Ну, а перед надзорными комиссиями мы всегда были образцово-показательными детками. И привязанные к щиколоткам финки не мешали с выражением читать стихи блока для проверяющих и спонсоров. И пусть никого не смущает, что мы были в столь юном возрасте. Детство у таких, как мы, заканчивается в доме малютки. Все остальное – взрослая жизнь. Впрочем, немногие взрослые смогли бы жить по ее законам. Законы улицы я соблюдала. Уроки, что преподносила жизнь, учила сразу и без повторения но во все склоки и перевороты, что случались в доме, без крайней надобности не лезло. Только если это касалось нашей четверки. Мне нравилось быть самой по себе, и свою позицию я не боялась отстаивать, не жалея ни своей, ни чужой крови. Когда нам с Ленкой исполнилось по пятнадцать, Тимур и Ленька покинули дом, а вслед за этим едва ли не сразу отправились служить в армию. В день отъезда мы, сбежав из дома, ринулись на вокзал проститься с ними. Ленка рыдала на груди Леньки, он покрывал ее лицо поцелуями и оба клялись непременно встретиться через год. Мы же стояли совсем близко, пропадая во взгляде друг друга, молчали. Я не была его девушкой, да он был мне только другом. Лучше мы всех, но другом. Их откликнули. Оставались считанные секунды, и Тимур вдруг резко ухватил меня за шею и спросил. — Дождешься меня? — Да. — Странно. Но лишь тогда я поняла, что другого ответа и не могло быть. Ведь не могло быть и никого дороже и важнее, чем он. И Тимур поцеловал меня нежным, долгим поцелуем. Это был наш первый поцелуй. Следующий случился лишь через четыре года. Да, именно через четыре. Ведь сразу после армии он не вернулся. Я так никогда и не узнала, где он провел последующие годы. Одно, несомненно, время было проведено с пользой. Он вернулся мужчины, властным и состоятельным. От уличного мальчишки не остался следа, но ходил он по лезвию бритвы. Риск всегда был неотъемлемой частью его жизни. Лишь с возрастом, становясь опытнее и расширяя возможности, он стал умело балансировать опасностью и расчетом. За то время что его не было, моя жизнь тоже успела достаточно сильно перемениться. С наступлением совершеннолетия я покинула дома, въехала в комнату, что досталось мне от государства. К счастью, наша мама, директриса дома, Для своих воспитанников старалась выбить лучшую недвижимость из возможной. Моя комната мне очень нравилась. Большая, просторная, на пятом этаже доходного дома на Петроградке, в квартире, где помимо меня жила всего одна старушка, да и та большую часть года пропадала на даче под лугой. В комнате было огромное окно, пропускавшее весь свет с улицы, открывавшее вид на крыши окрестных домов. Я могла часами сидеть на подоконнике, смотреть на небо, звезды, солнце, сверкающий шпиль Петропавловской крепости и наслаждаться тишной одиночеством, которые казались едва ли не божественным даром. Впервые в жизни у меня был свой дом, и лишь я решала, кого в него впускать и когда. Впервые в жизни под кроватью не было прикреплена выкидуха, ведь не нужно было опасаться, что кто-то посмеет обидеть меня в моем доме. Однако, надо признать, что хоть я и учила себя держать в окидуху под кроватью, но в танике ее спрятала. В том, что безопасность — это миф, я не сомневалась никогда. С поиском работы я не мудрствовала. Нашла ее в один день, устроившись официанткой в бар, что находился в 15 минутах ходьбы от дома. Я выбрала его лишь потому, что нравилось название «Морской волк». И не собиралась долго оставаться на одном месте, но задержалась. Хозяином бара был бывший моряк, Несколько десятков лет проходивший по морям и океанам, а к пенсии прикупивший таверну, где такие же, как он, волки и пираты могли душевно провести время. Звали его и Полит, но никто, кроме как Полик, к нему не обращался. Интерьер бара действительно напоминал пиратское логово. Такому заведению самое место в порт ройле или на Тартуге, а постоянные клиенты целиком и полностью интерьеру соответствовали. В общем, атмосфера и публика пришлись мне по душе. Видимо, было у меня что-то общее с пиратами. Еще одной причиной, побудившей остаться подольше, стала возникшая между мной и хозяином дружба. Большой бородач с брюшком, с хитрющим взглядом карих глаз, он смешил меня до слез, но никогда не спрашивал лишнего, не лез в душу. Он был умен, в нем чувствовалась сила, а иногда, казалось, от него веет морем. Большую часть времени он проводил за стойкой, контролируя происходящее в зале, а заодно развлекая пустой, но веселой болтовней завсегдатаев, которых он знал поименно, и шутил над ними нещадно, но не зло. Довольно скоро он приобщил меня к бару, сделав помощницей. В пиковые часы или, когда он отлучался, в качестве бармена выступала я. Мне нравилась работа, нравились люди, что появились в моем окружении. Деньги и график также радовали. Конечно, моя персона привлекала много мужского внимания, но никто из пиратов и волков не привлекал моего. Я ждала, ждала Тимура. Я ругала себя за это, ругала его ведь после дембеля он не дал о себе знать ни разу. Зато исправно присылал мне домой огромные букеты в честь каждого праздника, а иногда просто так. Но лично так и не появился, не позвонил, даже не написал. Но, несмотря ни на что я знала, он вернется. В день, когда он появился, я вовсе не испытывала никаких предчувствий, не видела тайных знаков и всего того прочего, что предвещает важное событие в книгах о голливудском кино. Это был обычный день. И его появление было столь же обычным, будто он не исчезал из моей жизни. Словно два старых друга встретились, едва успев проститься. Как и всегда, ближе к полуночи я закрыла бар и в компании двух коллег пошла домой. Девчонки торопились на метро, мне же было по пути. Мы болтали о всяких глупостях, торопливо идя по пустынным улицам. Было тепло и приятно. В городе царила белая ночь. Кто-то позвал меня по имени, а, оглянувшись, я увидела его. Тогда я не знала, он вернулся в мою жизнь всего на миг, но боль, что прожжет меня, останется навсегда. Почти все дни, что мы провели вместе, хмеле от счастья и надежд, которым так и не суждено было сбыться, он был вынужден уезжать, оставляя меня одну. Когда на несколько часов, когда на пару дней, он не говорил куда, а я не спрашивала. Боялась. Мы оба знали, что всей правды сказать он не сможет, что эту сторону жизни он не откроет, а полуправда не существовала в нашем мире. И я мирилась с этим. Правила игры мне были не новые, но было некое чувство, что не отпускало. Из крохотного беспокойства оно переросло в тревогу, не покидавшую ни на день. Разве что иногда, когда я тонула в его глазах, но стоило ему уйти, как подозрение вновь появлялось. Все открылось по воле случая. Тот день тоже не отличался ничем от сотни других, и, выйдя я из дома на пару минут раньше или позже, он не остался бы в памяти. Стерся, оставшись лишь даты в календаре. Я закончила работу и, заскочив на пару минут домой, отправилась к Нинке, моей коллеге. Незадолго до этого она решила попробовать силы на катке и уже почти неделю сидела на больничном гипсовом сапожке. Нинка натура деятельная и вынужденное безделие ее удручала Дни пролет она проводила в социальных сетях и смотрела любовные мелодрамы, а в перерывах между ними болтала по телефону и принимала гостей. Она работала в баре почти на год дольше и после моего прихода взяла надо мной шефство. В ее понимании наставничество включало передачу новеньким всех сплетен и байка заведении и его посетителях с момента основания, а также подробные характеристики на остальных коллег с добрыми остротами и шутками. Но, будучи обладательницей легкого характера и неоспоримого чувства юмора, Нинка была всеобщей любимицей, по тягу к сплетням ей прощали. Более того, нещадно пользовалась раздобытой ей информацией для собственного осведомления. Я брела по улице в сторону ее дома и размышляла, чем бы вкусненьким порадовать страдалица. Возможно, я бы и вовсе не заметила его, увлеченной своими мыслями. Но в нескольких сантиметрах от меня пронеслась огромная тетка, спешащая за уходящим от остановки автобусом. В ее неженских лопищах было по два тяжеленных пакета. Она лихо ими размахивала, задевая по пути прохожих. Один из них больно ударил меня по коленке. оскочив в сторону, я с возмущением проводила взглядом обидчицу и тут заметила его. Он шел своей обычной плавной походкой. Стоило увидеть его, и мир, казалось, замер. Нестерпимо захотелось догнать его, броситься ему на шею, целовать долго и нежно. Я кликнула его, но он был слишком далеко и не мог услышать. В припрыжку я помчалась за ним, забыв про Нинку. На лице моем расцвела глупейшая улыбка радости, сердце сладостно запело. Его не должно быть в городе еще почти две недели, но вот он здесь. Наверное, не успел мне позвонить. Да разве это имеет значение, раз он так близко? Он пересек перекресток и пошел вдоль по улице. Я бы успела догнать его, но загорелся красный и оживленный трафик разделил нас, а огромный туристический автобус загородил обзор, не давая увидеть Тимура. Когда же я оказалась на его стороне улицы, он исчез, видимо, зашел в один из домов. Я набрала его номер, но телефон был выключен, и мне ничего не оставалось делать, как продолжить путь к Нинке. Едва вытерпев час в ее обществе, я побежала домой и остаток вечера провела в ожидании его звонка, в идеале появление и готовила ужин. В квартире я была одна, поскольку соседка по традиции на пять месяцев уехала на дачу, оставив меня в счастливом одиночестве. Я громко пела песни, подпивая радио, и пританцовывала, предвкушая встречу. Он позвонил ближе к ночи. Хмельная от радости, я слушала его голос. Казалось, вижу, как он улыбается. Мое глупое сердечко трепетало и билось так сильно. Но он не сказал, что вернулся. Мне не хватило смелости признаться, что знаю его возвращение, что видела его сегодня. Я простилась с ним, не выдав себя. Я знала, что в его жизни всегда будут вещи, о которых он не расскажет. Так всегда было, так всегда будет. Оставалось лишь верить, что, что бы он ни делал, меня, нас, он не предаст. И я сумела заставить себя смириться. Я не обращала внимания на бунтующую интуицию и гордость, принимала его ложь. Прошла еще неделя. Неделя ожиданий борьбы с самой собой. Я периодически навещала Нинку, и каждый раз по пути к ней пристально взглядывалась в прохожих, ища его в толпе. И однажды наши пути вновь пересеклись. Я увидела его на том же месте, что и в первый раз, только теперь Тимур был не один. Он припарковал машину, новенький «Лексус», который мне не доводилось видеть раньше, и помог выйти миловидной блондинке из салона. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, она по уши влюблена». Повиснув на его руке, она что-то щебетала, он улыбался в ответ, по-хозяйски обнимая за талию. Они шли вдоль улицы, и, казалось, нет пары счастливее. Я шла за ними, чувствуя, что внутри меня что-то умирает, разбивается, разлетаясь на мелкие осколки, отдаваясь звоном в ушах. То погибала моя мечта, самая моя заветная, самая светлая. Мечта о любви, что все переменит, научит петь мою душу, заставит поверить в то, что в мире есть не только грязь и боль, поможет увидеть нечто светлое и чистое, что я одна не способна увидеть. Мечта о мужчине, что пробудет во мне женщину, о друге, с которым мы построим наш мир, нашу семью, о союзнике, который не предаст. Я плелась за Тимуром и блондинкой вдоль по улице, зная, что теперь он чужак. Но верить в это я отказывалась. Казалось, еще минута, и всему этому найдется разумное объяснение. Факты будут неоспоримы. И мне будет стыдно и смешно за разгулявшуюся параною, И снова я буду с ним рядом. Только он и я. У него всегда было отменное чутье. Не подвело оно сейчас. Видимо, почувствовав мой взгляд, он обернулся. Но увидеть не смог. Я опередил его на несколько секунд, нырнув подарку, И там, прижавшись к облезлой стене, я судорожно глотала воздух, сжимая до поля пальцы. Зажмурившись, я жарко шептала. «Боженька, пусть это будет неправда! Пожалуйста, пусть это будет неправда!» Но стоило выглянуть из арки, как я вновь увидела их. Я проследила за ними до подъезда. Подождала, пока в окнах зажжется свет, чтобы определить нужную квартиру. И, перебежав дорогу, скрылась доме напротив. Домофон был сломан, и я беспрепятственно зашла в подъезд. Расположившись на подоконнике, в пролете лестничной клетки я ждала. Обзор был исключительный. Я видела сквозь кухонное окно, как Тимур разливал шампанское по бокалам с длинной ножкой, А блондинка что-то говорила ему, не сводя глаз. И вот он поднял ее с кресла. Стаскивая друг с друга одежду, они покинули кухню. Я зажмурилась. Звон в ушах все никак не стихал. Было невозможно дышать. Так болела грудь. Держась на одном упрямстве, я не сдавалась. Заставляла циркулировать воздух по легким, считая каждый вдох. С каждым разом становилось все легче. И, дойдя до 378, я смогла открыть глаза. Боль еще не отпустила, но я перестала замечать ее. Казалось, прошло всего несколько секунд, часы же говорили обратное. Я вновь заглянула в чужие окна и увидела промелькнувшую в коридоре девушку. Покинув укрытие, я зашла в цветочный магазин и, выбрав букет из ярко-алых роз, вошла в подъезд, в котором совсем недавно скрылся Тимур. Рассчитав по окнам нужную квартиру, я нажала на дверной звонок. Ожидая ответа, натянула на глаза козырек бейсболки. Послышались шаги, и бархатный женский голос пропел «Кто там?» Доставка. Дверь открылась и показалась блондинка. Одетая в рубашку Тимура, она удивленно смотрела на меня и хлопала пушистыми ресничками. Но увидев в моих руках букет, она расплылась в счастливейшей улыбке. Из глаз ее исчезла настороженность. Она захлопала в ладошки и о чем-то спросила меня. Вопрос я не услышала. Да и она будто исчезла из моего восприятия. За ее спиной появился Тимур. Махровое полотенце повязано на бедрах. С мокрых волос капает на плечи вода. Лицо будто маска, ни одной эмоции не прочесть. Наши взгляды встретились, и слова стали лишними. Девушка недоуменно переводила взгляд с меня на него, не решая что-либо сказать. Очевидно, третий лишний. Я протянул ей букет и бросилась вниз по лестнице. С того дня прошел без малого год, и мы не виделись больше. Все это время от Тимура не было вестей, да и узнавать я ничего не пыталась. Иногда кое-какие слухи о нем доходили до меня, но к ним я старалась не прислушиваться зная, что даже ими его способно вновь открыть старые раны. Они и так не заживали. То и дело кровоточа. В моей жизни появился лев, и дата свадьбы была назначена. Приготовления шли полным ходом и занимали абсолютно все время. Из бара по требованию льва я ушла, но к нему пока не переехала. Жила в коммуналке, наслаждаясь последними днями холостяцкой жизни. Тимур появился, как всегда, внезапно. По-хозяйски расположился в моей комнате и, растянувшись на диване, читал ремарка. «Какого черта ты здесь делаешь?» Вернувшись домой в один из вечеров и обнаружив его, возмутилась я. «Что за выражение?» — фыркнул он, оторвавшись от книги. «Приличным девушкам не пристало произносить такое, даже мысленно. К тому же, разве ты не рада видеть старого друга?» «Вот и вали к приличным!» — хвыкнула я. Он же тяжко вздохнул и пожаловался. «Не могу я к приличным. Книжку не дочитал еще». Я ж по книжке в два года читаю, о чем мне с ними говорить? Прогонят меня бедолагу, вон!» Тимур явно лукавил. Ремарк, как и Хемингуэй, его любимые авторы. Не осталось произведений им непрочитанных, да и хорошая книжка всегда им ценилась. Особенно если на историческую тему. Во всяком случае, педагог, обучающий меня по велению льва истории и носящий гордое звание доцента, мог его познанием и позавидовать. Однако вспоминать о талантах Тимура желания не было, и в тон ему я ответила, «Неплохая идея», — кивнула я. «Прежде чем гнать, лучше б чаем напоила или лучше коньяком?» «Нет ни того, ни другого», — отрезала я. «Я и об этом позаботился, между прочим. Все на кухне стоит, только нас и ждет». Не дожидаясь ответа, он отправился на кухню, проскользнув мимо меня. Не придумав ничего лучше, я поплела следом. На кухне, к своему удивлению, я обнаружила изысканно сервированный стол, соблазняющий самыми любимыми мною явствами. Довольный произведенным эффектом, Тимур зажег в свечи и, лучезарно улыбаясь, произнес «Вуаля!». Он придвинул мне стул, приглашая за стол, но я не сдвинулась с места. Я просто не могла это сделать, будто приросла к полу и лишь беспомощно озиралась по сторонам, стараясь не встретиться с ним взглядом. Облизнув пересохшие губы, я спросила «По какому поводу праздник?» «Празднуем наше будущее, либо поминаем прошлое, зависит от тебя». «Вот как?» — вскинув брови, спросила я. Так уж повелось, родная, что ты единственная женщина, от которой я завишу, и с годами это не меняется. Чушь! Был бы рад с тобой согласиться, да не могу!» Улыбнувшись, он приблизился, но стоило его рукам оказаться на моей талии, как я отшатнулась. Меня будто током ударило. Я недоуменно и испуганно смотрела на него, стараясь скрыть смущение и удивляясь собственной реакции. «Время идет, а мы все те же!» — тихо засмеялся он. «Не начинай!» — попросила я и вернулась к интересовавшей теме. «Зачем ты здесь?» Он усмехнулся, покачал головой, но не ответил. Зайдя мне за спину, бережно обнял за плечи и, наклонившись к уху, прошептал. «Поужинай со мной, детка. Я ведь не прошу о многом». Не дожидаясь ответа, повел к столу. Разливая коньяк по бокалам, он болтал всякую чепуху. Я не особо прислушивалась к тому, что он говорит, но его голос был словно музыка для меня. Вглядываясь... С знакомой черты, стараясь найти в них перемены, я все яснее понимала, что рядом с ним я пропадаю.